Глава седьмая «Что за ерунда?» — прошептал Стольников, глядя в монитор. «Что случилось?» — встревожился Айдаров. Саша хорошо видел в сером квадрате «Асус» двух человек, вышедших из главного здания тюрьмы. Они шли на перерез к караулу, и через несколько секунд у самого входа в караульное помещение должны были встретиться. В отличие от вооруженных часовых, эти двое выглядели как туристы. Их задерживали, вероятно, тоже вдалеке от горячих точек. Один в джинсах, белый уже порядочно поношенный в тюрьме, но все-таки сохранивший свежесть рубашки. Рубашка, конечно, атласная, с блестящими в скудном вечернем свете ламп полосками. Несмотря на обстановку, капитан усмехнулся. Нет, не могут они, чтобы без блеска. Второй в брюках странной расцветки, в свете тех же ламп, кажущейся сиреневой, под курткой армейского образца черная майка. Оба не бриты, но это была именно щетина, а не отпущенная по исламским канонам бороды. Стольников не интересовался правилами содержания, но, кажется, администрация не заморачивалась такими мелочами, как поощрение конфессиональных привязанностей, и лица и головы всем над изяществом причесок, особенно не задумываясь, под машинку. Теперь эти трое одинаково стриженных из трехдневной щетины стояли у дверей караульного помещения, где и расположилась группа Стольникова, и вели какой-то напряженный разговор. О чем именно, понять было невозможно, звукоизоляция была отменная. «Только бы они в операторской не засекли сработку датчика проникновения», прошептал Ждан. «Датчика проникновения?» — повторил Ключников. «Почему я впервые слышу о датчике проникновения?» Стольников посмотрел на полковника. «Пульты в тюрьме под контролем Зубова в НИИ объяснил тот. Но арестанты могли принудить инженеров ввести изменения в эту программу. Как странно слышать это сейчас, заметил Стольников, когда мы вошли. Впрочем, хватит болтать. Айдаров готов? Ответ можно было не слушать, все были напряжены до предела. Саша продолжал смотреть на экран. Появившееся из здания «Миража» парочка осталась на улице. В руках одного из бандитов капитан увидел пачку мальбора. — Снабжение здесь на довольно высоком уровне, — отметил капитан. Двое закурили, трое снова повернулись к двери и клацнул во второй раз замок. Ситуация выглядела сложно. Теперь даже не случайный выстрел беспокоил Стольникова. Выстрел, который могли услышать арестанты в главном корпусе, теперь достаточно было даже вскрика, чтобы бандитов стало едва ли не вдвое больше. — Татарин! Двери! — успел бросить Саша. Болить, когда дверь закроется! В комнате сразу стало шумно. Все трое, появившиеся в проеме двери, говорили в разнобой и, казалось, каждая своем. Отстоявшие на постах по два часа выглядели они уставшими, и это, видимо, и помешало им правильно оценить обстановку. Жданы ключников сидели на стульях спиной к входу. Жулин стоял у стены рядом с Айдаровым. Со стольником их разделяла дверь, и трое входящих. — Придется поработать за швейцара, — решил Саша, ногой резко захлопывая дверь. В том мгновении, когда начальник караула понял, что сидящие на стульях люди не имеют к его караулу никакого отношения, один из часовых, свистя распоротым горлом и заливая все вокруг себя кровью, уже валился на колени. Айдаров быстро занес руку с ножом через плечо второго и повалил на себя, ведя лезвием по нагретому на солнце, судорожно вздрагивающему горлу. Знакомый шелест ножа, режущий плоть. Ничего не забылось. Они по-прежнему перед нами. Пронеслось в голове Айдарова. Много духов и мало нас. И Стольников снова рядом. Когда бандит, выпучив глаза и дрожа кровавленным ртом, упал на колени и стал руками искать шею, Айдаров резким движением вверх освободил лезвие из плена. Из вдвое увеличившейся раны кровь хлынула, как из пожарного гидранта. Выскочив из-за спины Стольникова, Жулин ногой сбил ремень автомата с плеча начальника караула, но тот и не думал сопротивляться. Лицо его под лампами дневного света казалось прозрачным настолько, что угадывались очертания черепа. Он находился в шоке и не собирался из него выходить. Стук автомата по бетонному полу заставил Стольникова снова посмотреть на экран, но двое продолжали курить и переговариваться, даже не подозревая, что сейчас происходит в караульном помещении. Ногами жулин работал по старой привычке лучше, чем руками. Сбив пинком начальника караула с ног, он схватил его за шиворот и встряхнул. Голова арестанта безвольно качнулась, и затылок глухо ударился об пол. — Полегче с ним, — попросил Саша. — Спроси, что нужно этим двоим. И отвернулся. За его спиной раздалась оглушительная пощечина. — Зачем у порога эти двое? — Отвечай, сейчас. Начальник караула поднял на Жулина абсолютно бессмысленный взгляд. — Что? Стольников оторвался от монитора и в два шага уничтожил расстояние между столом и местом беседы. — Ты видишь это? Он поднес к лицу пленника нож, с лезвия которого ему на кулак стекала кровь. — Я сейчас задам вопрос. Если не услышу ответа, твое левое ухо упадет на пол. — Я понял, понял, — поспешил успокоить его начальник караула. Мужчина лет сорока, на вид славянской внешности, своим акцентом он выдавал человека, долгое время прожившего на Кавказе. За годы службы в Чечне Стольников видел очень много славян, которые говорили и поступали как кавказцы и кавказцев, которые на поверку оказывались русскими. Я понял, что ухо. Я не понял, что нужно сказать. Что этим двоим нужно? Капитан показал ножом монитор. Они пришли предупредить. О чем? Кто-то проник в тюрьма. Как узнали? Там сигнал прошел. Стольников поднялся с колена и кивнул Ключникову. Выруби его. За его спиной снова раздался звук. Только теперь глухой и более мощный. Татарин, открой дверь и свистни. Не раздумывая, Дайров приблизился к двери, клацнул замком и свистнул в образовавшийся проем. — Ну чего там? — раздалось снаружи. — Че за муйня? — Мне еще к восточной стене двигать. Хараев в голову свернет», — говорил арестант по-русски. Не дождавшись ответа, он коротко ругнулся по-чеченски и шагнул внутрь. Схватив его за голову, Стольников прокрутился вокруг собственной оси и забросил уже мертвое тело внутрь караульного помещения. Чтобы не мешать Айдарову, он тут же освободил проем двери. Коротко махнув рукой, татарин бросил нож и через секунду ждан до сих пор сидевший на стуле и находившийся в не меньшем потрясении, что и бандиты, услышал отвратительный стук, как будто кто-то ударил кулаком по телу. А Саша, выскочив, ухватился рукой за воротник белой атласной рубашки с блестящими полосами. Жулин опять ногой захлопнул дверь и поморщился от сбежавшегося на глаза пота. «Нам скоро можно будет открывать здесь похоронное бюро», бросил он, вытирая лоб. «Если они сюда будут приходить с той же частотой то через сутки в живых останется только одна дочь Зубова, к чему мы, собственно, и стремимся. Проникнуть в тюрьму незаметно не получилось. Впрочем, Стольников не очень-то и надеялся на чудо. Администрация «Миража» сделала все, чтобы из тюрьмы не смог сбежать ни один заключенный. Почему же в этом случае не должно было появиться проблем в связи с проникновением в нее извне? То, что Зубов взял под контроль компьютерное обеспечение охраны, ничего не значит. Миражи остались в заложниках десятки инженеров, специалистов, которые под стволом автомата сделают все, что угодно, включая взлом ресурсов Пентагона. Какая-то часть режимного обеспечения охраны осталась под контролем заключенным. Какую-то часть они восстановили силами находившихся внутри специалистов. Единственное, о чем можно было свидетельствовать уверенно, бандиты не сумели разобраться с системой, активирующей ксеролит в их крови. — Товарищ полковник, — подал голос Ключников, — кино уже закончилось, идут титры, можно вставать. Чтобы привести Ждана в чувство, Саша улыбнулся ему и кивнул на лежавшего без сознания начальника караула. — Приведи в чувство нашего злодея. Ждан засуетился. Было заметно, что, в отличие от остальных участников группы, он не был похож на себя прежнего. Он прибыл в бригаду Зубова в 2001 году мальчишкой, не имеющих понятий о правилах войны, и способах ведения этой войны без правил. Но уже через несколько дней, оказавшись в гуще кровавых событий, загрубел и стал частью группы капитана Стольникова. Однако же это было слишком давно для того, чтобы вспоминать. Сейчас было видно, что одиннадцать лет снова превратили его в лейтенанта, очень похожего на того, который прибыл в Грозный в августе 2001 года, беспомощного, похожего на щенка, слепую ищущего сосок суки. Одиннадцать лет вне войны успокоили его, разбавили покоем, и нынче, когда нужно было использовать образовавшийся внутри стерженек, полковник Ждан оказался к этому не готов. За отсутствием необходимости активации со стерженьком случился молекулярный распад. — Как? У меня же нет на нашатыря. — Гражданские! — криво усмехнулся Жулин, блеснув глазами в сторону Ждана и направляя в сторону боевика. — С вами одна Марокко. Это был, конечно, укол, но Ждан и бровью не повел. Вот это вынес он из 2001 года на уровне рефлекса, бесспорно и смиренно. В тот год любой, даже солдат срочник из группы Стольникова, имел право учить его жизни. Без этих тычков и указок Ждан имел минимальные шансы на спасение, и сейчас работал этот рефлекс. Прапорщик оскорбил полковника, и это не выглядело возмутительно. Приблизившись к начальнику караула, Олег склонился и сильно надавил ему под носом большим пальцем правой руки. Через секунду дрогнула рука арестанта, а еще через мгновение он застонал, пытаясь повернуться на бок. Жулин усадил бандита, прижав спиной к стене. — Ты слышишь меня? — спросил Стольников. — Да. — В парфюмерных магазинах бывал? — Ты знаешь, что такое пробник? — Да. — И что это? — Это такая маленькая доза, чтобы типа попробовать. — Верно, мерзавец, — согласился капитан. — Так вот то, где ты сейчас был, — это пробник. Хочешь получить типа полный флакон? — Нет. — Тогда ответь, в какой части миража в данный момент находится девушка? И только сейчас в голову Стольникова пришло, что вопрос сформулирован некорректно. А всего ли одна девушка в тюрьме? А есть ли обслуга? А есть ли там десять девушек? И он посмотрел на полковника. Ждан, среди персонала тюрьмы есть женщины? Нет. Сказано это было после паузы, которую нельзя назвать длинной, но и быстрым ответом отрицание полковника не выглядело. Саша снова повернулся к кавказцу. Ты вопрос понял, Казбек? Девушка, которой Хараев приказал не убивать, на всякий случай решил расставить все по своим местам, начальник караула. А что, там были еще девушки, которых Хараев велел убить? Нет. Тогда какого хера, ты спрашиваешь? Она в западном крыле тюрьмы. И Хараев там же? Да. Там находится центр управления «Миражом», подсказал из-за стола Ждан. В западном крыле. Стольников кивнул Ключникову, и тот, схватив начальника караула за шиворот, поволок комнату отдыха. Куда он его? Встревожился Ждан. Полковник, кто такой Хараев? Только быстро. Через минуту мы должны выйти. Глядя на дверь, которая захлопнулась за Ключниковым, ждан забормотал сбивчиво но быстро это один из самых опасных полная изоляция после доп допросов мозги уже на бекрень оттого он стал еще опаснее я думаю это он поднял тюрьму бывший полевой командир ключников вышел из комнаты отдыха в руке его был нож лезвие без следов крови это немного успокоило полковника мы сейчас разойдемся приказал капитан как только войдем в здание разойдемся Олег, — обратился он к Жулину, — спрячь автоматы под лежаком в комнате. Пару досок оторви и сложи. Айдаров, ключ, возьмете ножи. Ждан идет со мной. Встречаемся в западном крыле миража, действовать по обстановке. Главная цель — девушка. Если остался в живых, кто-то еще из ее группы любознательных миротворцев брать с собой. И стараться не отличаться от толпы, — добавил Жулина, посмотрел на Ждана. «Ранец-то сбрось! У меня там прибор. И прибор оставь. Он теперь ни к чему». Ждан послушно передал Айдарову ранец, и тот унес его в комнату отдыха, уложив рядом с автоматами и приделав доски на место. Полковник представлял собой балласт. Стольников почувствовал это сразу, едва они пересекли территорию от караульного помещения до главного здания. Полковник испытывал страх, и Саша ощущал досаду за Ждана как много изменилось за эти годы. Во что может превратиться человек, когда последние одиннадцать лет провел в покое и достатке? Стольников знал, что, позволив себе ослушаться раз и не понеся за это наказание, человек будет уклоняться от послушания и в будущем. Однажды, убоявшись судьбы скитальца, Ждан направился к папе, и тот связался с Зубовым. Оба генерала рисковали всеми членами группы капитана Стольникова, Но все-таки спасли ждана от этой судьбы. И теперь ждана, душил страх. Он второй раз ходил в одну и ту же воду, отдавая себе отчет, что в первый раз выйти сухим ему помогли. Просто повезло. А теперь он своими ногами следует в осиное гнездо и не понимает, что случится через минуту, а если смерть, а если его кто-то узнает внутри миража, мало ли кто встречался ему на Кавказе за эти годы, и мало ли при каких обстоятельствах. И нет ни отца, ни Зубова. И вся надежда только на Стольникова, но капитан не поможет так, как они. Стольников может прикрыть от пули, да, но никогда не пойдет на поводу и не в силах гарантировать жизнь. Поэтому Ждан, шагая вслед за Стольниковым и глядя ему в спину, боялся. И Саша понимал это. Рванов на себя дверь, капитан быстро оценил обстановку. У входа скучает какой-то громила. В его правой руке куриная нога и ломоть хлеба в левой банка пепси. Стольникова и Ждана он встретил равнодушно, как если бы стоял в дверях, ведущих на перрон Ярославского вокзала. Спичка есть? Саша остановился, вынимая из кармана пачку сигарет. Арестант, повернувшись, подставил карман. Саша вынул зажигалку, щелкнул, положил в карман и пыхнул дымком. Громила продолжал жевать, откусывая почередно то от куска курицы, то от куска хлеба. Как обстановка? Громила кивнул. Говорить он не мог, его рот был забит пищей. — Понятно. — Слушай, брат, мы с восточного крыла, кажись, заплутали немного. Как выйти к западному? Похожий на дом арестант растолкал пищу во рту языком и промычал что-то, переведя это на язык пустого рта. Стольников услышал. — А чего тебе там надо? — Хараев ищет специалиста по сурдопереводу, а я как раз он и есть. — Какому переводу? — Сурдопереводу. Это когда не мы и руками шевелят, рассказывая друг другу анекдоты, а? Промычал боевик, поднося банку к губам. На предплечье его багровел широкий длинный шрам. А зачем ему этот переводчик? А ты свяжись с Хараевым, спроси у него. И Стольников улыбнулся, пытаясь улыбкой отвести внимание от изменившегося цвета лица. Он побледнел в тот момент, когда понял, что разговаривает с Бориевым. Теперь без густой бороды бандит был неузнаваем а набитый едой рот мешал правильно оценить его голос. В противном случае Стольников уже давно бы предпринял что-то, чтобы не разговаривать Громилу, а наоборот пройти мимо него незамеченным. Но контакт случился. Кроме того, на лестнице, ведущей сверху, появился еще один заключенный. Судя по неспешной походке, он не входил в число рядовых арестантов. Э, — Эй, откуда я тебя знаю? — насторожился вдруг Бариев, бросая под ноги кость, и делая большой глоток из банки. Все это он делал, не сводя глаз со Стольникова. Он брал паузу, чтобы напрячь память. Капитан мог бы сказать Борию, откуда. 1999 год. Харачой. Группа боевиков обстреляла колонну Самарского ОМОНа по классической схеме. Выстрел из гранатометов головной ЗИЛ, выстрел из гранатометов замыкающий ЗИЛ и шквальный автоматический огонь по остановившейся колонне. Боевиков было немного, около 15. Собственно, потом выяснил, что нападение было спонтанным. Боевики возвращались к перевалу Харами и не смогли побороть искушение отвести душу. Это был 1999. Спустя год они вжались бы в камни и молили Аллаха, чтобы их не заметили. Но в 1999 все было проще. Они еще чувствовали себя хозяевами на юге Чечни. Расстреляв по три магазина каждый, И выпустив около десятка гранат, банда, в которой был и Бориев, снялась и стала уходить к перевалу. Но полевой командир предполагает, а Господь располагает. В это же самое время от перевала Харами возвращалась с задание группа Стольникова. Капитан вел людей к реке Оксай близ Дарго, чтобы их подобрали вертолетчики. Грохот выстрелов в 500 метров от места посадки вертушек застал Стольникова почти врасплох. Полагая, что на расположившуюся в засаде банк-группу напоролось подразделение группировки, Стольников поспешил на помощь. Он вывел людей как Саю вовремя. Вертушки должны были прибыть через четверть часа, и этот бой указывал капитану только на дно. Банда тоже ждала вертолеты. Стольников связался с бригадой, уяснил для себя, что бой под Харачоем не запланированная операция, а стихийное бедствие, и решил действовать по обстановке. В любом случае, он на земле нес ответственность за посадку вертушек. Развернув взвод, он вышел к месту столкновения и обнаружил пылающую колонну ОМОНа. И в ту же минуту их атаковала отходящая группа бандитов. Бой был короткий. Не ожидав встречи, бандиты шли с открытым забралом полный рост, и, увидев русских, даже не залегли за камни. Скатывающихся с пригорка разведчики расстреляли, как мишени в тире. И лишь один из них, огромный, как медведь, Швырнул в масловый автомат с пустым магазином и прорвался сквозь цепь разведчиков. Стольников запали, приказал добивать группу и собирать оружие, а сам бросился в погоню. Он настиг Бариева, когда тот едва успел остановиться на краю обрыва. — Отпусти! — процедил тогда бандит. — У меня баксы есть. Хорошие баксы, настоящие. Здесь десять штук, командир. И Бориев отстегнул с пояса сумку. — Это твоя зарплата за год. Никто не узнает. — Дай уйти и стреляй в воздух. Река унесла тело. Все по-честному. Сумка шлепнулась стольникову под ноги. Оставалось только поднять. — Какой щедрый подарок! — ухмыльнулся стольников. — Только разве это по-честному? Он ударил ногой по сумке, и она улетела за край обрыва. Шумный поток тут же подхватил ее. Саша посмотрел на рукоятку ножа на поясе бандита и с визгом расстегнул замок молнии на разгрузке. Двинул плечами и она тяжело рухнула ему под ноги. Посмотрел глаза боевику и еще раз на его нож. Наклонился и потянул из ножен на бедре свой. «Вот так будет по-честному, чтоб ты потом не говорил, что купил капитана Стольникова за десять штук». Резкий плевок вылетел из густой бороды Бариева, и он выдернул из-за пояса нож. «Хотел в живых тебя, сука, оставить», — прохрипел он, не вытирая слюны с бороды. «Но ты очень упрямый». Дамасская сталь несколько раз сходилась, высекая искры. В конце концов, стольнику удалось достать Бориева. Сначала он полоснул по его животу, потом лезвие распластало предплечье бандита. Рана была широкой и опасной. Кровь широкой волной хлынула из раны, и Бориев машинально прижал ее к себе. Вскоре камуфлированные брюки его стали одноцветно черными от крови. Лицо бандита побелело. — Черт с тобой, тварь! — с ненавистью прошептал он, выпуская из руки нож. Клинок упал, и Бориев, чтобы не давать Стольникову шанса завладеть трофеем, из последних сил толкнул его ногой. Нож отправился вслед за сумкой. — Мы еще встретимся, капитан! — тихо произнес он, когда его, безвольного, перевязывал инструктор Ермолович. — Встретимся, встретимся! — успокоил его Тарасенко. — На том свете. — Раньше, думаю. Едва слышно процедил Бориев и посмотрел в глаза капитана. Через год трассер пронзит ранец огнеметчика Тарасенко и огненный шар спалит бойца на глазах Стольникова. Это будет за 10 минут до того, как группа войдет в лабиринт, ведущий в другую Чечню. Бариева капитан заберет с собой вертолет и сдаст вместе с остальными пленными представителей военной прокуратуры. Уже в Ханкале, куда направятся вертушки. Бориев, ответил бандит, отвечая на вопрос помощника военного прокурора, из земли рядом со взлетной полосой вновь посмотреть на Сашу. — До встречи, капитан. — И тебе не хворать, — ответил Стольников. — Я найду тебя. — Не советую. И вот теперь Бориев стоял перед ним, пытаясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах судьба свела его с этим высоким, крепким русским в первый раз. Между тем второй, что спускался, приблизился и жестом попросил прикурить. На вид ему было лет тридцать, типичный кавказец, Безусловно, спортсмен. Тяжелые крепкие ноги, торчащие в стороны, сломанные уши, приплюснутый нос. Борец, вольник, — заключил Стольников, поднося к его лицу сигарету для прикурки. Э, я вспомнил. Стольников даже не посмотрел на Бориева в этот момент. Он думал, что делать дальше. Жулин с Ключниковым и Айдаровым уже, наверное, обошли мираж и вошли через западные ворота. Бориев обрушил тяжелую руку на плечо Стольникову. Прикуривающий от сигареты Стольникова Кавказис едва не выронил сигарету, грубо выругался в адрес Бариева и снова застыковал кончики сигарет. — Капитан Стольников! — Черт! — вырвалось из уст Ждана. Капитан одним движением воткнул окурок в глаз борцу. Вторым пробил Бариеву носком ноги в колено. — Сука! — прокричал последний, отшатываясь назад и хромая. — Я же тебе говорил, что мы встретимся. А я разве возражал? Стольников желал сейчас только одного, чтобы шуму входа не привлек еще чьего-то внимания. От Ждана помощи ждать не приходилось, а одному против двоих врагов, один из которых теперь хотя бы едноглаз, долго не простоять. Волноваться было из-за чего. От нестерпимой боли борец взвыл, а потом продолжал орать, выкрикивая чеченские фразы, не останавливаясь. Одной рукой он держался за лицо, а второй искал на поясе какое-то оружие но капитан не видел никакого оружия. Бориев же замешкался всего на мгновение. Болевой шок отступил, осталась просто боль, но по сравнению с болью борца это был пустяк, а не боль. Оружие на себе Бореев не искал, значит, его просто не было. А поэтому Саша, оставив высокого под два метра кровника, бросился к борцу. Если человек ищет на себе оружие, значит, оно у него есть. Ты не хотел бы как-то помочь? Пролетая мимо Ждана, поинтересовался Стольников. Полковник бросился с кулаками на Бариева, но тут же раздался сочный звук удара, и Ждан полетел обратно спиной вперед. Нащупав что-то на поясе за спиной, борец, продолжая орать, выбросил руку вперед. Еще не видя, что ему угрожает, Стольников перехватил ее и выбросил вперед свою правую. Выставленный, как жало, средний палец капитана, погрузился в здоровый глаз борца, заставив заорать так, что у чеха сорвался голос. Последние звуки крика борец допивал уже стоя на коленях беззвучно. Обхватив его голову руками, Саша изо всех сил пробил ему коленом в лицо и тут же откатился в сторону. В то же мгновение нога Бориева, просвистев в воздухе, пронеслась мимо капитана и врезалась в грудь борца. Внутри кавказца что-то хрустнуло, и он, захлебнувшись, навзничь упал на пол. Последним звуком его падения был стук лба об пол. «Что ж ты так жестоко со своими, Бориев?» — спросил Саша, вставая на ноги. В этот момент Ждан пришел в себя и поднялся на ноги. Несколько секунд он стоял, соображая, где находится, потом вдруг взревел, как слон, и бросился на Бориева. Отскочить горцу с поврежденным коленом не удалось. Полковник Акторан ударил ему в спину, и оба покатились по полу. Первым встал Бориев, и тут же кулак Стольникова обрушился ему за ухо. Отключившись, бандит уже не чувствовал боли. Он не встретился со смертью лицом к лицу, когда вторым ударом уже ноги капитан ломал ему шейные позвонки. Опускаясь на пол за мгновение до полной пустоты, он видел себя на краю обрыва, а вокруг цвели абрикосовые деревья. Лучи солнца ласкали его лицо. А потом вдруг все исчезло. «Я же тебе говорил, не стоит». Тяжело наклонившись, Стольников поднял с пола пистолет не разгибаясь, сунул его себе за пояс, а потом дотянулся до прикуренной борцом сигареты и глубоко затянулся. — А Ведь я только что хотел снять с тебя штаны и высечь, полковник Ждан, — пробормотал Саша, закашлившись. Посмотрел на сигарету. — Портогаз. Выбросил. Но тут вдруг такой силовой прием. Нам пора. Они поднялись по лестнице. Здесь знания Ждана были не нужны. Это был единственный вход в главное здание «Миража». Полковник шагал за капитаном, цепляясь за перила, как пьяный. — Капитан, постой! Давай быстрее, Ждан! Да подожди же! — Черт побери! Если не будешь успевать, заберу на обратной дороге. Мне нужно тебе кое-что сказать. Стой! — Некогда! — Стольник мчался вперед. — Ты должен это знать!